Часть 4. Я твёрдо верила, что именно здесь он хотел бы найти последний приют, рядом с любимой женой. Четверг, глава 23. Меня будет жужжание телефона. В темноте нащупываю его на прикроватной тумбочке. Едва разлепив глаза, вижу, что нет ещё шести, а мне звонит начальство. Я снимаю трубку. «Мадлен?» «Я в больнице с Сэмом», — быстро отвечает она, и в её голосе я улавливаю страх. «Сказали, инфаркт». Я сажусь на кровати. «Как он?» «Пока не знаю. Его привезли ночью. Пока делают анализы. Но с ним всё будет в порядке?» «Мне ничего не сказали». Мадлен не из тех, кто беспокоится без причины. Она явно волнуется за отца. «Вы в Вайлварте?» «Да». «Скоро буду», — отвечаю я. «Нет, не нужно». В интонации Мадлен слышится мягкость, на работе ей не свойственная. Я просто хотела с кем-нибудь поговорить. Все будет в порядке, я уверен, говорю я. Сэм крепкий орешек, он еще всех нас переживет. Мадлен глубоко вздыхает. Мне страшно, Бен. Я уже еду. С Сэмом Харди я познакомился в 21 год, когда постучался к нему в кабинет в редакции Richmond Times и попросил взять меня на работу. Называя свое имя, я уже понимал, что он знает, кто я. Прошло чуть больше года после смерти моей матери, и за это время мне всё-таки удалось окончить Манчестерский университет. Я тогда отдалился от друзей, зато глубоко погрузился в изучение политологии. Когда я получил диплом, то сказал себе, что сделал это в честь мамы. Летом я вернулся домой в Хадли с мыслью организовать себе кругосветное путешествие на целый год. За три месяца, оставшиеся до отъезда, я хотел найти какую-то работу. Мне всегда казалось, что в то утро понедельника, когда я постучался в дверь его кабинета, Сэм просто сжалился надо мной. Подозреваю, он слышал об истории, которая случилась, когда мне было 8 лет, и запомнил моё имя. Наверное, в том числе и по этой причине он решил принять меня в штат редакции. Человек старой закалки, он был достаточно суров, но вскоре я понял, что в глубине души Сэм — сама доброта. Вакансий у него тогда не было, но он сказал, что не возражает, если я буду просто приходить и наблюдать, как верстается очередной номер еженедельной газеты. За неимением других вариантов я согласился. В тот день после обеда Сэм отправил меня к дому местного депутата, вокруг которого разгорался скандал из-за незаконного присвоения средств. Я вернулся с фотографией, запечатлевшей, как депутат в садовой беседке, купленной на деньги налогоплательщиков, пьёт винтажное шампанское. Сэм сидел со мной до позднего вечера, помогая написать статью, и через два дня у меня появилась первая публикация. Мы договаривались, что моя трёхмесячная стажировка будет неоплачиваемой, но в конце первой недели Сэм выдал мне 200 фунтов наличными и продолжал делать то же на протяжении всех 12 недель. Год спустя, вернувшись в Хадле, я подал заявление на должность младшего репортера в общенациональной газете, которую тогда редактировала Мадлен Уилсон. Мадлен сама начинала карьеру младшим репортером в «Ричмонд Таймс». Она взяла фамилию матери, не желая, чтобы ее успехи строились на имени отца, а не на ее собственных заслугах. Подавая заявление, я не сомневался, что Сэм отрекомендовал меня наилучшим образом, а, возможно, даже позвонил дочери, чтобы помочь мне на старте. Дороги западного Лондона ранним утром обычно пусты. Останавливаюсь на светофоре на Нижней улице, достаю телефон и быстро набираю сообщение Дэнни. «Надеюсь, ты хоть немного выспалась», и добавляю, «думаю о тебе». Светофор переключается на зелёный, и я возвращаю телефон на пассажирское сиденье. Проезжаю мимо молочника, который доставляет продукцию от Milk and More, и бросаю взгляд на телефон. Вижу, что Дэнни прочитала мою СМС-ку. Я уже заезжаю на парковку больницы, где мне удаётся найти свободное местечко прямо перед главным входом, но ответа от неё так и нет. Бледное солнце только встаёт из-за горизонта, когда я иду к дверям больницы. Подходя к главному зданию, слышу знакомый голос. «Так, всё, больше я не буду тебя возить. Ты меня совсем за дуру держишь?» «Мэдди, ну ты чего?» «Я просила не называть меня так». Я стою на другой стороне дороги и наблюдаю, как Мадлен с отцом покидают больницу. Она отодвигает его инвалидную коляску от дверей и уходит. «Ты что, просто бросишь меня здесь?» кричит Сэм. «Ты вполне способен прибраться через дорогу самостоятельно», кричит в ответ Мадлен, направляясь ко мне. «Хотя бы до остановки меня довези». Мадлен оборачивается к отцу. «Медсестра сказала, что по протоколу тебя надо вывести из здания. Я так и сделала. На этом все». «Там не написано, что меня надо бросить на полдороги. Хоть бы и до табачки довезла». «Это киоск прессы», отвечает Мадлен, повышая голос. «Они и не продают сигареты». «Не кричи! Всех пациентов перебудешь!» «Ты не пациент!» Сэм толкает колеса коляски руками и сначала медленно, а затем все быстрее катится к дороге. «Господи Иисусе, Сэм!» Мадлен хватается за ручки коляски и катит отца к пешеходному переходу. «Вы выглядите лучше, чем я ожидал», — говорю я ему, когда они приближаются. «Хроническая изжога», — отвечает Мадлен. Почти до двух ночи просидел со своими друзьями-гонщиками. Ели и пили всю ночь виски и сыр, а потом удивляется, что у него приступ. Сэм поднимает руку и касается ладони дочери. «Не нравятся мне эти тучки. Может, довезёшь меня до остановки? Не хочется промокнуть, пока буду ждать автобус». «Не надо ждать никакого автобуса», — огрызается Мадлен. «Я тебя отвезу». Сэм улыбается. «Ну, если ты уверена». «Бен, я вызову водителя. Доедем мы вместе до офиса». «Так я же на машине», — говорю я. «Почему бы нам троим не выпить кофе, а потом я отвезу Сэма домой?» «Небольшой завтрак был бы кстати», — говорит Сэм. «А то у меня уже в животе урчит». «Ты меня когда-нибудь доконаешь?» — бурчит Мадлен. Она шагает к парковке и на ходу оборачивается. «Идёте?» Сэм улыбается мне, поднимается на ноги, и мы вместе следуем за ней. Я открываю дверцы машины. «Мэдди, почему бы тебе не сесть сзади?» — предлагает Сэм. В глазах Мадлен вспыхивает огонёк ярости, как будто ей показывают беспомощный репортаж молодого журналиста, но она не произносит ни слова. По пути в Ричмонд Мадлен не отрывается от экрана телефона. «Рад, что вам уже лучше», — говорю я Сэму. «Да я здоров как бык», — отвечает он. «Так доктор сказал». «Бьюсь об заклад? Не было такого», — комментирует внимательно следящая за происходящим вокруг Мадлен. «Давайте остановимся в кафе Рич возле моста», — говорит Сэм. «Меня там знают. Могу организовать нам столик». В зеркало заднего вида я вижу, как Мадлен закатывает глаза. Сэм обращается к дочери. «Там готовят лучший английский завтрак в Ричмонде». «Да на здоровье. Хочешь дальше себя гробить? Пожалуйста». Перед Ричмондским мостом я сворачиваю и паркуюсь за домами, в одном из которых на последнем этаже располагается квартира Сэма. «Может, даже сумеешь после завтрака пройти пешком две минуты до дома?» говорит Мадлен, выходя из машины. Утренние облака рассеиваются. Из-за них выглядывает озаряя реку солнца, и мы решаем рискнуть и занять столик на террасе. Заказываем кофе. Сэм добавляет в свой американо молоко. «Что нового насчет тела под церковью?» — спрашивает он. «Под клубом. Поправляю я, понимая, что Сэм и так уже в курсе почти всех аспектов дела. На протяжении всей первой недели после пожара он звонил мне каждый день в попытках получить дополнительную информацию». Я рассказываю, что убитая — жена выдающегося полицейского, которого он к тому же хорошо знал, и он мгновенно схватывает, что история способна привлечь интерес читателей по всей стране. Для Мадлен это тоже не секрет. Она быстро поднимает глаза от телефона. «Не говори ему ничего больше», — бросает она. «Он украдет наш сюжет». «Мэдди, неужели ты считаешь, что моя захудалая местная газетенка может конкурировать с твоим изданием?» — отвечает Сэм. Я поворачиваюсь к Мадлен. Та улыбается. «Ладно, мы поделимся. Но если ты попробуешь нас опередить, я...» Она направляет указательный палец на грудь отца. «Я маме пожалуюсь». Мы дружно смеемся. «Как поживает мамуля?» Спрашивает Сэм. «Счастлив быть как можно дальше от тебя. По последним данным, где-то на юге Франции». «Подальше от нас. Какое для всех облегчение!» «Ну что?» Говорит Сэм и хлопает в ладоши. «Так кто же убил Анжелу Каш?» Глаза у него загораются, как и у Мадлен. Оба чуют, что запахло перспективным материалом. «Больше 20 лет пролежала замурованная под половицами», — Сэм прищуривается. «По первоначальной версии, она погибла в пожаре, верно?» Судмедэксперты утверждают, что её тело и близко не было к пожару, за исключением последнего, в прошлый четверг. «Забита до смерти мужем, старшим инспектором?» — спрашивает Мадлен. «Именно то, что сейчас нужно комиссару столичной полиции». Я киваю. Подходит официант принять у нас заказ. «Мне полный английский завтрак и еще один американо», говорит Сэм, не давая никому вставить слово. Мадлен выключает телефон и кладет его на стол экраном вниз. Ему яичницу-болтунью, кусочек копченого лосося, тост из цельнозернового хлеба с тонким слоем масла и обезжиренное молоко для кофе. Официант неуверенно смотрит на Сэма. «Она главнее». «Мне то же самое», — говорит Мадлен. «И мне присоединяюсь я». Полиция подозревает Джека Каша. Продолжаю я, когда официант отходит. «Но ты в этом не уверен», — уточняет Мадлен. «Пока непонятно». «Зачем устраивать маскарад, притворяясь, что хоронишь жену на кладбище святого Стефана, если не ты ее и убил?» — задает вопрос Сэм, и сам же на него отвечает. «Я скажу вам, зачем». Рано или поздно ему пришлось бы объяснять, куда делась Анджела. Разве не проще устроить похороны, чтобы все выглядело чинно-благородно? Если это так, то кто похоронен в ее могиле? «Возможно, никто», — говорит Мадлен. «Но кто-то определенно погиб в том пожаре», — отвечаю я. Сэм кивает. «Я помню ту ночь. Прямо под Рождество. Настоящая трагедия». «Джек Каш точно должен был знать, кого хоронит», — говорит Мадлен. «А если он знал, кто ее убил на самом деле, но не мог об этом рассказать?» — размышляет Сэм. Шантаж? «Многие копы иногда оказываются не на той стороне». Официант возвращается с нашим завтраком. Сэм с подозрением оглядывает свою еду. Мадлен смотрит на отца. «Без комментариев, пожалуйста». «Да я и не собирался», — отвечает Сэм, выдавливая на тарелку коричневый соус. «Выглядит аппетитно». Он подцепляет вилкой кусок яичницы. «Что еще нам известно?» — спрашивает Мадлен. «Вчера я разговаривал с Эмили Уизерс. С женой Викария?» — перебивает Мадлен. «Я встречалась с ней много лет назад, вскоре после убийства Ника. Готовила статью о том, как это событие повлияло на местное сообщество, и попросила у нее интервью. Она пригласила меня в дом Викария, но ничего толком не рассказала. В основном выпытывала, что я знаю об их прихожанах». «И что она узнала?» — спрашивает Сэм. «От меня?» — улыбается отцу Мадлен. «Что зря теряет время?» «Вчера она проявила чуть больше откровенности», — говорю я. «У меня сложилось впечатление, что она старается навести меня на компанию, которая строила клуб». «Что за компания?» — спрашивает Мадлен. «Местная фирма из Эстхадли, владелица некая Бетти Бакстер. Я думал связаться с ней и договориться о встрече. Может, она что-нибудь расскажет о той стройке». На лице Сэма расплывается широкая улыбка. «Если тебе удастся найти подход к Бетти Бакстер, она расскажет тебе много интересного». Он отодвигает в сторону лосося и укладывает яичницу между двумя намасляными тостами. Берёт с тарелки этот импровизированный сэндвич и встаёт. «Мэдди, оставь немного наличных на чай», — говорит он. «Нас ждёт работа».